Глава 14. Новая модель. По левую руку показался еще один узкий канал. В него входит всего один электрический кабель, зато труб целых три. Одна из них толстая, а две других гораздо тоньше. «У меня очень хорошее предчувствие», — заявил Виант. «Давай за мной». «Одна толстая труба и две тонкие — это очень хорошее сочетание» виант пробрался в более узкий канал первыми выскользнули наружу две тонкие трубы самая толстая свернула в сторону канал сузился еще больше очень скоро от толстой трубы начали отходить несколько более тонкие отлично виант улыбнулся это должна быть канализация у четвертой по счету отворотки сверкнул лучик света ночное крысиное зрение Тут же отрубилось. Мир погрузился в темноту, но это не страшно. Белый свет струится через щель между пластиковой трубой и стеной. Виант едва протиснулся через нее и... И выскочил возле белого унитаза. Взгляд метнулся по сторонам. Точнее, это туалетная кабинка. За тонкой дверцей горит свет и шумит вода. Еще миг... Вода смолкла и раздались шаги. Человек помыл руки и вышел вон. Следом погас свет. Зато вновь включилось крысиное ночное зрение. Отлично, Виант отступил в сторону. Мы нашли туалет. Здесь должна быть вода. Предлагаешь нырнуть в унитаз? Инга выбралась из щели следом. Ну, протянул Виант, если тебе так хочется, то ныряй, а я поищу рукомойник. Через широкую щель между кафельным полом и тонкой дверцей Виант выбрался из кабинки. Это женский туалет. Кабинок целых четыре и ни одного писсуара. Зато нашлись умывальники. Небольшие совсем, только-только руки сполоснуть. Единственное, забраться будет проблематично. Крысы далеко не кенгуру. Едва-едва с горем пополам и матюками, с трудом уцепившись за пластиковые трубы, Виан сумел забраться в рукомойник. В соседнем пристроилась Инга. Передние лапы сдвинули в сторону кран. Тут же тонкой струйкой полилась вода. Виан топился до отвала. Нет, он вовсе не страдал от жажды. Другое дело, что бродячая жизнь на выживание приучила его не пренебрегать возможностями лишний разок утолить жажду. Что там будет дальше, то ведают лишь боги другой реальности. Зато Виан твердо знает другое. Без еды можно протянуть несколько дольше, чем без воды. В женском туалете вспыхнул свет. Тело быстрее мысли. Виан синхронно с напарницей сиганули из рукомойников прямо на пол воза сада. Мокрые лапы проскользнули по кафельным плиткам. Вианта развернула словно машину на скользкой дороге. Но направление выбрано правильное. В четвертую кабинку. «И что мы тут забыли?» — загрохотал недовольный мужской голос. «Мужской голос?» Виант на миг остановился и поднял голову. «Мы ничего тут не забыли, но нужно все осмотреть». Сказал, как отрезал другой грубый мужской голос. «Возможно, мы столкнулись с неизвестной моделью. И ради бога, оставь свои туалетные шуточки!» Тихо скрипнула дверца первой кабинки. Вода ют. Виант притаился за унитазом и вылупил глаза. Мужчина в строгом деловом костюме опустился на четвереньки. Рукава черного пиджака принялись подметать кафельный пол. В руке зажат какой-то прибор. Внешне он похож на компактный миноискатель, круг диаметром сантиметров 15, на короткой резиновой ручке. Мужчина самым тщательным образом обнюхал приборчиком пространство возле унитаза. Еще только не постучал по белой скале. «Чисто!» – мужчина бойко поднялся на ноги. «Давай следующую!» Инга первой протиснулась в щель между стеной и канализационной трубой. Дурное предчувствие запело хором пьяных кошек. Ну их к черту! Вян пролез следом. Но проклятое любопытство один хрен удержало его в узком бетонном канале, через который протянута канализационная труба со всех унитазов. «Ты чего застрял?» – над духом недовольно пискнула Инга. «Валим отсюда!» «Подожди!» Бросил через плечо Виант. Невероятно! Виант недовольно нахмурился. Двое мужчин в других деловых костюмах могут быть только сотрудниками службы безопасности правительственного дворца. И не какие-то охранники у служебного входа, а работники оперативного отдела. Но кого они ищут? Очень-очень не хочется верить, что... «Смотри, Стил, здесь дыра!» Виант прижался к бетонному полу. Через щель между стеной и пластиковой трубой струится свет. Ночное крысиное зрение тут же вырубилось. Не иначе сотрудник СБ посветил ручным фонариком. «Вижу, и что дальше?» — отозвался Стил. «Предлагаешь вскрыть пол?» «Не знаю», — недовольно буркнул второй. «Прибор ничего не ловит. А вдруг и в самом деле новая модель?» Доложим начальнику, пусть решает. Мужчины в строгих деловых костюмах ушли. Виант раздался над духом писк напарницы. Только не говори мне, что они пришли по нашей душе. Хорошо, не буду, — ответил Виант. Вот такой получился не совсем смешной анекдот. Виант следом за Ингой выбрался в главный канал под полом в коридоре. Они с Ингой огромное количество раз исследовали жилища людей на предмет еды, воды и места для отдыха. Да, можно сказать, они постоянно натыкались на самые разные ловушки для грызумов. Там были и классические пружины с приманкой в виде сыра на тонкой стальной палочке, и даже продвинутые клетки с датчиками движения. Но они все, так сказать, были пассивными средствами охоты на грызумов. Очень часто было вполне достаточно обойти ловушку и не зариться на приманку, как бы аппетитно она ни выглядела и не пахла. Но чтобы люди, да еще сотрудники службы безопасности в строгих деловых костюмах пускались в погоню за крысами, нет, вянкочнул головой, такого не было ни разу. Подожди, Инга схватила Вианта за хвост. Кажется, я поняла, нас засекли те самые щелкающие коробочки. Наверняка в них встроены датчики движения. — А также детекторы крысиного писка, — добавил Виант. Получилась еще одна совсем не смешная шутка. — Нет, что-то здесь не сходится, — продолжил Виант. — Сами по себе датчики движения и детекторы крысиного писка бесполезны. Ты заметила хоть что-нибудь похожее на ловушку для крыс? «Нет», — ответила Инга. «Вот и я ничего не заметил», — Виант кивнул. «И тем более непонятно, зачем эти датчики движения выдают себя столь заметным щелчком». «Действительно», — Инга задумчиво нахмурилась, — «зачем?» «Впрочем», — Виант поднялся на лапы, «в любом случае нужно проверить. Самый большой страх нагоняет неизвестность». Конечно, очень хочется верить, что это такой баг другой реальности. Но холодный разум упорно настаивает на поиске другого рационального и вполне логичного объяснения. Другое дело, что ни Виант, ни Инга понятия не имеют, что это такое. Логично предположить, что бетонный канал напичкан щелкающими коробочками. Виант неторопливо побежал дальше по самому толстому электрическому кабелю. Однако, как бы он ни озирался по сторонам, знакомый щелчок один хрен треснул прямо над духом. Взгляд скользнул по стене, а вот и та самая щелкающая коробочка. Виан специально остался на месте. Один, два, три, Виан принялся считать вслух, четыре, пять. Стальные листы над головой аж дрогнули от дружного топота ног. «Он должен быть здесь!» Знакомый мужской голос агента СБ аж дрожит от возбуждения. «Датчик только что сработал!» «Датчики и до этого срабатывали», — возразил другой агент СБ. Треск и шелест. То, чем были укрыты стальные пластины, отлетело в стороны. Сквозь щели брызнули потоки света. Страх ударил в голову, Виан тут же отскочил в сторону. Как на грех, задняя лапа соскользнула с изоляцией кабеля. Еще миг Виант шлепнулся на дно бетонного канала. Боль обожгла спину, зато включила мозги. Виант тряхнул головой. Как ни странно, это то, что ему сейчас нужно. Рядом мягко приземлилась Инга. Бежим? Напарницу колотит от страха. Нет. Виант перевернулся на лапы и вскарабкался на толстую канализационную трубу. Понаблюдаем. Здесь мы в безопасности относительной. Последнее слово само слетело с языка, но так оно и есть. Буквально в метре от них толстая стальная пластина с треском поднялась. В бетонный канал хлынул поток яркого света. Виан тут же сполз с трубы вплотную к стене. Крысиное зрение окончательно вырубилось, да оно и ни к чему. На миг над проемом нависла темная фигура одного из агентов службы безопасности. Но тут в руках человека вспыхнул мощный фонарь. Луч света легко пробился до самого дна бетонного канала. «Ну что?» — второй агент рядом аж бесится от нетерпения. Луч ручного фонаря несколько раз метнулся туда-сюда. «Ничего!» — буркнул агент с фонарем. «Удрал, зараза!» Но ведь ловушка сработала. Говорю же тебе, модель новая. Агент высунул голову из бетонного канала. Вызывай подкрепление, будем ловить. По крайней мере, ловушка на него реагирует. Страх ледяным обручем перехватил горло и заморозил дыхание. Вян с трудом выдохнул. Вот так рассыпались в пыль последние надежды. Непонятно зачем, непонятно почему с таким остервенением Но служба безопасности ловит именно их. Правда, они ловят всего одну крысу, не две. Но это слабое утешение. «Виант! Виант! Что будем делать?» Инга принялась дергать за хвост. «Бежать!» Виант вновь вскарабкался на канализационную трубу. В два прыжка Виант вновь забрался на самый толстый электрический кабель. Как ни крути, а бежать по нему удобнее всего. В голове запульсировала единственная мысль. Это провал. Что, зачем, почему и какого хрена? Это все потом. Сейчас им нужно как можно быстрее унести из правительственного дворца лапы. Очередной щелчок будто ткнул кулаком буха. Виант резко затормозил на месте. Инга едва не сшибла его слаб. Глаза тут же наткнулись на знакомую длинную коробку на стене канала. «Идиот!» Тихо выдохнул Виант. «Мы оба с тобой идиоты!» «Согласна!» Инга кивнула. «Они в самом деле два пугливых идиота. Вместо того, чтобы остаться на месте, как следует подумать, они рванули, куда глаза глядят. И вот теперь служба безопасности знает, в какую сторону они побежали. И теперь...» Дальше по бетонному туннелю в метрах десяти от них с треском поднялась еще одна толстая стальная пластина. Потоки яркого света хлынули в проем. Следом просунулись руки, а потом голова. «Смотрю!» — крикнул мужчина. «Мимо меня он хрен проскочит!» Голос агента службы безопасности дрожит от восторга и азарта. «Ну, конечно!» — Виант нахмурился. «Для него это игра, охота, увлекательная охота на крыс, которая заодно совпадает с его прямыми служебными обязанностями. Может, повезет?» За спиной тихо пискнула Инга. «Может, и повезет», — Виан кивнул. «Если им и в самом деле повезет, то человек уберется из прохода, и они сумеют пробежать дальше. Только, увы, это мало чем им поможет». Как назло, первобытные инстинкты дали сбой. От страха Вянта рванул не абы куда, не глядя, а в противоположную от выхода сторону. Теперь добраться до ржавой трубы и крыльца служебного входа не просто весьма проблематично, но не факт, что вообще возможно. За спиной треск и шелест. Сквозь щели между пластинами хлынул свет. Виант резко рванул вперед, и тут же слева выразительно щелкнула еще одна коробочка. «Он здесь!» — донесся сверху радостный вопль. «Здесь, в этом коридоре!» «Проклятье!» Виант развернулся на месте. Вот он тот самый момент, когда крысиные инстинкты не помогли, а только подставили самым позорным образом. Но поздно метаться. Толстая стальная пластина уже отброшена в сторону. Еще один мужик в строгом деловом костюме засунул руки и голову в бетонный канал. Иначе говоря, путь к отступлению перекрыт. «Арон, видишь его?» раздался сверху мужской голос. «Нет!» Человек прямо перед ним принялся тыкать ярким фонарем во все стороны. Здесь темно и пыльно. Неважно, тут же ответил первый. Смотри, чтобы мимо тебя не проскочил. Мы сейчас. Что значит сейчас? выяснилось буквально через пару секунд. Треск и шелест. Виант попятился. Толстая металлическая пластина перед агентом службы безопасности поднялась и сдвинулась в сторону. Не вижу! Тут же крикнул агент по имени Арон. «Сейчас следующую поднимем». Виант развернулся и побежал по самому толстому электрическому кабелю. Агенты службы безопасности перекрыли им бетонный канал в двух местах. И теперь принялись методично, за спиной раздался треск и шелест, поднимать металлические пластины. Очень скоро они откроют этот отрезок бетонного канала и начнут еще более внимательно и в большем количестве шерстить под трубами и кабелями. «Пойдем на прорыв», — Бойко предложила Инга, однако ее голос дрогнул от неуверенности. «В принципе, мысль хорошая». Виант машинально кивнул. «Агент службы безопасности, что перекрыл им путь к отступлению, все же не может загородить бетонный канал на все сто». «Нет», — Виант отрицательно мотнул головой. Проскочить-то его мы проскочим. Только эти проклятые щелкающие коробочки вновь отследят нас. И тогда люди вновь перекроют канал на пути нашего следования и будут следить еще более тщательно. Даже хуже. Что, что может быть еще хуже? Тут же встряла Инга. Мы бежим не в ту сторону, ответил Виант. Мы еще глубже забираемся в неисследованные дебри дворца. Тогда что ты предлагаешь? «Не быть крысой», — ответил Виант. «Делай, как я, если хочешь жить». «Не быть крысой» — универсальный принцип, который неоднократно выручал их. Люди ведь тоже не дураки и прекрасно знают повадки и страхи хвостатых грызунов. Именно на это можно и нужно сыграть. Может, статься...» Вианд осторожно двинулся вперед. «Что это будет их единственный шанс уйти от погони?» «А последнее предупреждение явно лишнее». Инга и так давно научилась следовать за ним, без лишних сомнений и вопросов. За спиной с треском и шелестом поднялась очередная толстая металлическая пластина. Виант бросил назад мимолетный взгляд. Если они останутся в бетонном канале, то непременно будут пойманы, а то и сразу убиты. Нужно, нужно идти на прорыв, но с умом. До открытого проема, что перегородил им путь, к отступлению осталось меньше двух метров. Виант перебрался на самый верхний ярус электрических проводов. Над головой нависли стальные пластины. Здесь не получится бежать или хотя бы идти. Ползком. Только ползком. В носу тут же засвербело, авиант еле сдержался. Проклятая пыль. Авантюра. Еще какая. Но делать нечего. До агента службы безопасности дворца осталось меньше метра. Яркий фонарик в его руке, как и прежде, скользит по электрическим кабелям и трубам. Но в первую очередь человек следит за дном бетонного канала. Виант улыбнулся. Тем лучше. «Неван, смотришь?» Долетел голос одного из агентов. «Смотрю», — тут же отозвался человек. «Понятно. Виант придвинулся еще ближе. Этого агента зовут Неван» впрочем какая разница за спиной с треском и шорохом поднялась очередная металлическая пластина сердце испуганно дернулось коготки тут же впились в изоляцию электрических проводов виан так и не дернул с места лишь передвинулся еще ближе теперь до края пластины осталось меньше десяти сантиметров опасно еще как будь человек более внимательным то вполне мог бы заметить их момент «Нужно ловить момент». Вот человек вновь наклонился к полубетонного канала. Рукава и живот пиджака давно и безнадежно испачканы серой пылью, но агента службы безопасности подобные мелочи не волнуют. Фонарик переместился в левую руку. Яркий луч нырнул под самую нижнюю канализационную трубу. Виант вытянул шею. То, что нужно. Рывок с места. Страх и нетерпение вспыхнули в груди сверхновой звездой. Энергия взрыва разом ушла в лапы. Первый прыжок. Виант выскочил из-под толстой металлической панели. Над головой во всю мощь засверкали потолочные светильники. Второй прыжок. Коготки на лапах вцепились в ткань пиджака. Еще прыжок и еще. Виант проскочил прямо по спине агента службы безопасности. Будто этого мало, Инга рванула следом. Неван, смотри! За спиной грянул хор удивленных голосов. Но агент Неван и сам понял, что по его спине кто-то бежит. Какого? Агент резко дернулся, но только ударился головой о металлическую пластину. последнее время Виант с Ингой и так, как говорится, оборзели в корягу. Ни одна нормальная крыса в здравом уме и твердой памяти ничего подобного не сделает. Вместе со смелостью появился опыт. Как выяснилось! Это еще один очень эффективный способ не быть крысой. Прыжок. Виант соскочил со спины агента СБ. Прямо перед глазами вдаль убежал коридор. И люди. Много людей. Мужчины и женщины. Темные цвета, деловые пиджаки, строгие юбки и брючные костюмы. Громкий шум привлек внимание людей. На Вианта устремились десятки глаз. «Смотри, вот дают! Охренеть!» Удивленные возгласы и крики. Пока люди ошарашены. Но это ненадолго. Виан со всех лап бросился вперед. Левое ухо задело черную туфельку какой-то женщины. «В сторону! Всем в сторону!» Не все в коридоре чиновники. Вперед выдвинулся мужик в деловом костюме, однако в его руках мелькнуло оружие. Виан чуть было не сбавил ход. Точно оружие, только странное. Вместо классического пистолета что-то похоже с широким раструбом. Сейчас пальнет. Страх прибавил сил, но Виант так и не отвернул в сторону. Раструб опустился ниже, черная дуло уставилась прямо в лоб. И... Виант вильнул в сторону. Щелчок. Виант на полном ходу проскочил прямо между ног агента службы безопасности. Выстрел? Где? Думать некогда. Виант бежит и бежит дальше по бесконечному коридору. Хотя нет, поворот, точнее отворотка. За спиной загрохотали. Нет, не выстрелы, а щелчки. Громкие щелчки, но не настолько, чтобы хотя бы на миг заглушить возбужденный гомон людей. Боковой коридор. Коготки отчаянно заскребли по гладкому линолеуму. Вианта один хрен занесло на повороте. Инерция припечатала его правым боком к стене. Но тормозить некогда. Виант вновь набрал скорость. Коридор с гладкими красными панелями вместо обоев уходит вдаль. И двери, много черных дверей с табличками и номерами. Гул людей остался позади, но уже слышны шаги. Агенты службы безопасности, чего и следовало ожидать, рванули следом за ним. — Сюда, сюда, они повернули туда! — надрывается за углом чей-то голос. Коготки скребут по линолеуму. Виант вкладывает в каждый прыжок все, без исключения силы. Так не может продолжаться. Долго, но что делать? Что делать, что делать? Паническая мысль шариком для пинг-понга скачет по стенкам черепа. Впереди провал. Виант радостно вздохнул. Это, это. Это люди вскрыли пол, чтобы добраться до бетонного канала. Туда. Вот уже видны пыльные кабеля и трубы. Это спасение. Или нет? Лапы, словно тормоза, уперлись в пол. Инерция протащила Вианта по линолеуму и едва не столкнула в проем. Нет. Виант развернулся на месте. Это не выход. Проклятые щелкающие коробочки. Охота на крыс продолжится, впрочем. Вот, вот выход. Виант вновь рванул с места. В коридоре полно дверей. Но чуть дальше, с левой стороны, одна из них чуть приоткрыта. Туда. Виант вновь изо всех сил заработал лапами. Два метра. Метр. Прыжок. Рыбкой, зайчиком, мышкой Виант влетел в щель между дверью и косяком. Ребра тут же отозвались болью. Зато сработало. Виант не удержался на лапах. Инерция несколько раз перевернула его сбоку на бок. И финальный аккорд. В него со всего маху врезалась напарница. «Какого хрена ты свернул в этот кабинет?» Слова Инги едва пробиваются сквозь тяжелое дыхание. «А какой смысл нырять в канал?» — выдохнул Биант. Чертовые коробочки натыканы на всем его протяжении». В коридоре загрохотали шаги. «Проклятие!» — удрали. Следом полились нецензурные слова и выражения. Вижу. Чуть более культурно заметил второй. Опять в канал нырнули. «Опять пачкаться! Опять пластины поднимать!» Первый агент кипит от праведного гнева. «Поднимать и пачкаться! Снова и снова поднимать и пачкаться!» В коридоре появился третий, судя по властным ноткам в голосе, либо начальник, либо просто старший. Виант на полусогнутых отполз к стене и плюхнулся на живот. «Но «Для тебя, Вабан Ронич!» — гаркнул начальник. «Проверяйте, какие датчики сработали, и ловите его!» «Их!» — испуганно пискнул один из агентов. «Тем более их!» — последнее слово начальник выделил особо. Пугливую тишину прорезали громкие шаги начальника. «Повезло!» — Виант уронил голову на лапы. Агенты службы безопасности решили, что они с Ингой вновь нырнули в бетонный канал с коммуникациями. В любом случае, Виан с трудом поднялся на лапы. Немного времени у них есть. Только куда это их занесло.